провинция кёнгидо кёнгидо пожалуй самый очаровательный регион кореи в котором древняя историческая находится на расстоянии вытянутой руки от современного и прогрессивного это самая густонаселенная провинция причем географически она находится вокруг сеула однако сама столица южной кореи являясь городом с особым статусом не входит в состав провинции кёнгидо кёнгидо называют сердцем и движущей силой всей кореи ведь на ее территории находится львиная доля крупных корейских и иностранных компаний, занимающих солидное место в ключевых отраслях на мировом рынке. Кроме того, особой гордостью провинции является наличие большого ресурса высококвалифицированных специалистов, а эти индустрии тут считаются лучшей не только на территории страны, но и далеко за ее пределами. Также Кёнгидо славится своей системой медицинского обслуживания. На ее территории расположено множество профильных клиник, а фармацевтические компании и производители медицинского оборудования составляют 40% от общего числа по всей республике. Любопытно, что северная часть провинции стала принадлежать Южной Корее лишь в 1948 году. До этого же два года север Кёнгидо входил в состав КНДР. Кенгидо может похвастаться красотой природы. Тут и реки, и озера, и желтое море, и горные хребты. Для туриста этот регион представляет особый интерес. Здесь находятся интересные достопримечательности, парки и музеи. А отличная транспортная система, метрополитен, идущий от самого Сеула, позволяет без особого труда добраться в любую точку провинции. Сувон. В город Сувон – административный центр провинции Кёнгидо. Мы ехали, ничего не зная ни о его истории, ни о его инфраструктуре. Общую картину я представляла, ознакомившись с описанием города в каком-то туристическом буклете, где говорилось, что Сувон – это не только ядро экономики страны, но также родина футбола в Корее и колыбель образования. Здесь находится большой стадион, на котором в 2002 году проходил чемпионат мира по футболу, а футбольная команда «Сувон Samsung Bluewings считает этот город своим домом. Здесь находится более десятка высших и средних профессиональных учебных заведений и множество школ. А еще Сувон знаменит тем, что здесь расположена штаб-квартира и центр исследований и разработок Samsung Electronics, в котором работает чуть ли не каждый четвертый житель Сувона. Визуально же город не блистает каким-то особым шармом прогрессивности, и мне даже показалось, что Сеул, находящийся от Сувона всего в 30 километрах, выглядит более современно и по-деловому. Но вот точки, что мы посетили, влюбили нас в город так горячо и сильно, что желание побывать там снова пылает в наших сердцах и по сей день. Музей туалета и парк какашек. Покинув поезд, мы подошли к турникету, через который можно выйти из метро, предложив проездной. Заворачивая за угол на спуск с перехода, мы услышали чьи-то всхлипывания позади нас. Обернувшись, мы увидели девушку лет 20, которая отчаянно боролась с неподатливым турникетом, который ни в какую не хотел ее пропускать. Нам захотелось помочь бедной девушке, и мы спросили, в чем, собственно, дело. Девушка оказалась русской туристкой. Со слезами на глазах она объяснила, что ехала от самого Сеула и теперь хочет выйти в город, но что-то идет не так, ибо турникет не срабатывает на ее запрос. Нам это показалось странным, ведь девушка держалась совершенно обычной проездной, который должен был выпустить ее из метро. И, как назло, рядом не оказалось сотрудника метрополитена. Четная она, и мы пытались обмануть систему и разрешить вопрос с турникетом. Наконец, моего спутника осенило. А до какой станции метро вы покупали билет? «Да Хвасео», — совсем расстроенно ответила бедолага. «Так, а это станция Сувон», — Во два голоса ответили мы с Александром. Девушка быстро испуганно заморгала. Оказалось, что туристка просто проехала на одну станцию больше и сама не заметила, как вышла в другом месте. А правила проезда в метро что гласят? Правильно. До какой станции купил билет, да такой и едешь. Выход оставался один — возвращаться к поездам и садиться в обратную сторону до той станции, до которой оплачен билет. Там-то ее точно пропустит турникет. После метро нам нужно было сесть на автобус. Вот это для нас было новым опытом. Тогда, в первую нашу поездку, мы еще не знали про удобную карту Тимани, на которую можно закинуть любую сумму денег, и пользовались обычным одноразовым проездным. Поэтому абонемент для проезда в автобусе нам надо было купить у водителя. Я протянула деньги водителю, но он указал пальцем вниз, я увидела специальный ящик, куда кидаются деньги. Настолько боятся микробов, передаваемых с деньгами, или же это мера, направленная против нечистых на руку водителей. Так или иначе, это даже хорошо. Другой вопрос — как водитель поймет, что ты не обманул и кинул в коробку нужную сумму? Ах да, как я могла забыть, корейцы очень честный народ, без преувеличения. Например, продавцы супермаркетов и магазинов выставляют товар прямо на улицу, и его никто не ворует. Просто подходят люди, берут что надо и идут на кассу. Прямо таки фантастика. Тут играет важную роль и воспитание, и тот фактор, что в крупных городах расставлено множество камер, и существует даже специальный отдел полиции, который наблюдает по ним за происходящим. Поэтому преступления, как правило, раскрываются очень быстро. Итак, автобус тронулся, и мы от неожиданности чуть не улетели в его самый конец. Не дрова везешь. Недовольно буркнули бы у нас в России, но здесь, в Корее, кажется, такая бешеная езда в порядке вещей, потому что и последующие наши поездки на автобусах имели исключительно экстремальный характер. Тем не менее, целые невредимые мы прибыли на место. А планировали мы в этот день посетить довольно неоднозначные места — музей туалета и парк какашек, мистер туалет-хаус и пу-парк. Это у нас в России или в Европе все воскликнули бы «что?». А здесь, в Республике Корея, тема пищеварения и всех последующих процессов вполне себе обычное явление, требующее изучения, как и другие предметы физиологии и биологии. Первый дом-музей туалета создан не шуток ради. Хотя находиться там и не смеяться, может, разве что напрочь лишенный юмора человек, а совершенно с серьезными намерениями. Некогда открытый президентом Корейской ассоциации туалетов Сим Джей Даком, музей популярен среди посетителей разных возрастов, но особенно детсадовской малышни. Мы пришли как раз в то время, когда воспитательница привела детишек на осмотр и изучение бесконечного круговорота фекалий в мире. Тут можно познакомиться с формами жизнедеятельности разных животных — слоника, барашка или тигра, узнать, какие горшки и унитазы были раньше, и поиграть в увлекательные игры, знакомящие с тем, как усваивается пища и почему иногда болит живот. Корейские дети — милые да нельзя, но радует еще и то, что ведут они себя вполне спокойно, тихо. Бегают, конечно, но не с такими дикими криками, как это обычно бывает среди детей двух 4 лет. Вдоволь, повеселившись наравне с детьми, мы спустились на первый этаж, где находится тематическая библиотека. Все еще удивляет, что книги здесь никто не присваивает, не рвет и не раскидывает, хотя вход в музей никто не контролирует, он бесплатный, вахтёров нет. И, как можно догадаться, литература тут специфическая. Для взрослых, например, целая энциклопедия, как приучить ребенка к горшку и даже в какой позе правильно тужиться научные работы о проблемах кишечника и как сохранить его здоровое состояние. Для детей — увлекательные красочные книжки про газики и неожиданности, которые иногда могут случиться, если не добежать до нужного места. Или истории, помогающие освоить элементарные правила гигиены. Конечно, на первый взгляд все кажется банальным. Неужели есть люди, которые не знают, как происходят физиологические процессы, которые нам известны с рождения и делаются рефлекторно? Но если посмотреть на тему туалетов с научной точки зрения, то в таком заведении даже взрослый человек почерпнет много интересной для себя информации. Кстати, через дорогу в парке какашек можно ознакомиться с многовековой туалетной историей. Почему-то здесь, среди статуй, сидящих на корточках за делом, мы обнаружили уже не детишек, а людей преклонного возраста. Их группы привезли сюда специально на экскурсию. Некоторые из стариков сидят в инвалидных креслах, но спустя какое-то время они вдруг встают и начинают ходить. Оказывается, тут так принято заботиться о пожилых людях, И если им сложно ходить, помощник или помощница будет вести человека в коляске. Так вот, корейская молодежь пенсионного возраста совсем не смущалась откровенных постстатуй и экспонатов, изображающих туалетные процессы. Наоборот, они внимательно изучали все таблички рядом со скульптурами, которые описывают, в какую эпоху, например, прислуга делала свои дела на всеобщее обозрение в поле или, например, как раньше люди обходились без туалетной бумаги и использовали многоразовую веревку, и для чего в те времена туалеты старались строить над свинарником. На территории парка есть второй музей. Он выполнен в более строгом, взрослом дизайне, хотя если посмотреть на него с улицы, особенно сверху, можно заметить, что и этот музей не лишили юмора, так как выполнен он в форме белого друга. Музей собрал множество ценных экспонатов, таких как ночная ваза последнего монарха, выполненная из драгоценных материалов, или допотопные горшки прислуги. Здесь действительно знакомишься с историей уже без шуток и веселья. Интересный вопрос, о котором лично я никогда не задумывалась, это объем воды, который уходит за один смыв, то есть музей также затрагивает проблемы экологии. После посещения этого места даже не удивляет, почему, например, в центре Сеула есть кафе, где еду подают в посуде, напоминающей белый унитаз, а кексик, который мне как-то подали в кафе, был в форме легко узнаваемой кучки. Корейцы просты в отношении к тому, что естественно, при этом меня всегда удивляет, где эта грань между дозволенным и запрещенным. Ведь, будучи такими раскрепощенными в одних вопросах, корейцы при этом остаются очень сдержанными и деликатными в других, и вообще это очень воспитанные люди. Крепость Хвасон Мы подходили к дороге, по которой туда-сюда мелькали сотни машин, мешая нам смотреть на удивительную достопримечательность, визитную карточку города Сувон, крепость Хвасон. Крепкая стена, построенная в конце XVIII века правившим в то время королем Чонджо для защиты города, а также в память о своем отце, принце Садогуне, которого дед Чонджо заморил голодом, в 1997 году внесена в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Дословно название крепости переводится как «цветущая крепость». И хотя цветы на ней не растут, но ее изгибы и формы, сторожевые башни и форты очень изящны. Это место, о котором фотографии в путеводителях расскажут не так много. Крепость нужно увидеть своими глазами, пощупать ее кирпичи и пройтись шаг за шагом по ее стене. Только так можно ощутить этот колоссальный размах, говорящий о том, такой большой труд был вложен в ее строительство. Постройка крепости потребовала около 700 тысяч человек часов. При этом рабочие в качестве заработной платы получали рис, и за два с половиной года было израсходовано полторы тысячи мешков. Обо всем этом можно узнать, поднимаясь по стене крепости. Тут не просто таблички с историей. Но наглядный театр строительства из замерших в том или ином действии кукол-статуй. Тогда же была сконструирована прогрессивная для того времени техника коджунги, в которой использовался рычаг для поднятия тяжелых камней, что значительно облегчало труд рабочих. В крепость ведут ворота с четырех сторон света: юга, севера, запада и востока. Хвасон сочетает в себе традиционный корейский стиль выгнутые кверху углы черепичной крыши и европейский классическая для Европы стена с зубцами, амбразурами и площадками для размещения пушек. Удивительно и то, что большая часть крепости сохранилась до наших дней. Караульные обзорные башни, секретные входы, водосток, платформа для стражников и для лучников, оружейные бастионы и сигнальная башня. Сама же пятикилометровая стена сильно пострадала и не была отреставрирована после Корейской войны только в одном месте — с юга. В остальном же хвасон не выглядит ветхо, кажется, что сооружению нет и сто лет. Вдоволь в кадры, мы решили подняться на стену крепости. Погода располагала такой прогулке, и, несмотря на то, что стена постоянно стремилась вверх, ходьба по ступенькам не вызывала усталости, по крайней мере, первое время. Зато чем выше мы уходили, тем чудеснее открывались виды на Сувон. К нам подошел молодой человек и попросил его сфотографировать. Из разговора мы узнали, что этот турист прибыл в Корею из Китая. Когда же он узнал, что мы из России, то очень обрадовался. «У меня там сейчас родители на заработках, а скоро я хочу переехать туда жить», — поведал нам парень. Потом он начал допытывать нас, какая сейчас погода в Москве, какая зимой, весной и летом, какова средняя заработная плата по стране, и сможет ли он, выпускник инженерного факультета, найти себе у нас работу. Как-то радость его быстро сменилась столикой разочарования после того, как мы назвали правдивые цифры по зарплатам в России. Все-таки у многих иностранцев Россия ассоциируется с Москвой, и, глядя на цифры в столице, они думают, что так везде по стране. Распрощавшись с китайским товарищем, мы увидели какую-то башню. Чтобы подняться по ее деревянной лестнице, нужно обязательно разуться. Поднявшись по крутым ступенькам, мы сели на пол и окинули взглядом город, распростёршийся с высоты. «Чем выше, тем красивее», — подумала я. Мы поднимались вдоль крепостной стены уже минут пятнадцать. «Когда же она кончится?» — недоумевали мы. «Да и что будет, когда она закончится, мы не знали. Сумерки сгущались, и по стене загорались огни». Зрелище потрясающее, добавляет какой-то таинственности и загадочности. Но я начала уставать, пороги становились все круче. На мгновение мне показалось, что мы идем вдоль Великой Китайской стены, хотя, наверное, путь по ней занял бы гораздо больше времени и отнял бы больше сил. За время дороги мы еще пару раз поднимались к смотровым площадкам, наверное, это были дозорные башни, и каждый раз восхищались все более прекрасными видами, открывающимися перед нашими глазами. Но тропа становилась все круче и круче. Я начала понимать, что, наверное, не так уж мне любопытно, что то наверху. Многочасовые прогулки давали о себе знать. Ноги начала ломить, и когда лестница стала почти что вертикальной, я предложила Александру плюнуть на это дело и возвращаться домой. «Да тут осталось-то чуток, давай, поднапрягись», — приободрял Саша. Я прошагала еще десять ступенек. «Все, я больше не могу», — выдохлась я. Александр же, будучи видеооператором, с ног до головы обмундированной съемочным оборудованием, Поднялся еще на несколько ступенек и чуть со смеху не покатился. Оказывается, это были последние ступеньки, а ведь я чуть не сдалась перед самым финишем. Там наверху развернулась интересная картина — наблюдательный пост на самой вершине горы и небольшая площадка, на которой нас поджидали другие туристы, которым, как и нам, хватило стойкости и физической силы подняться так высоко. Здесь открывался совершенно прекрасный вид на Сувон с высоты птичьего полета. Там виднеется стадион, а вот среди многочисленных домов свечек какая-то христианская церковь. Понимаешь, почему крепость строили именно таким образом, весь город как на ладони? Смотреть вниз было даже немного страшновато, но пушистые хвойные деревья смягчали резкий склон горы. А в небе, уже начинающем синеть, через розоватые разводы облаков плыл воздушный шар. Ах, ну что за романтика!